Он чувствует, что приближается смерть, от головы подступает к сердцу. Тогда он через силу торопится до доползти до высокой сосны, ложится на зеленую мураву, обратив лицо к югу, к Испании, навстречу врагу, и поднимает правую перчатку ввысь к небесам. И святой архангел Гавриил берет перчатку у него из руки». Ракель слушала, затаив дыхание, по-детски девясь. Потом подумала и заметила, что ей непонятно одно, почему доблестный Роланд отказался вовремя протрубить в рог. Ведь тогда его рыцари остались бы целые невредимы и одолели бы врага. Короля покоробило от этого чересчур трезового довода. Но тут Ракель попросила певца повторить стихи о кончине Роланда. Глаза ее сияли при этом умилением и восторгом, и Альфонсо решил, что величие рыцарства нашло, наконец, отклик в ее душе. Это упование подтвердилось, когда она преподнесла ему подарок, о котором уже говорила намеками — арабские рыцарские доспехи. Они были сделаны из великолепной вороненой стали и, благодаря подвижности многих частей, казались на диво легкими и изящными. Светлые глаза Альфонсо заблестели. Ракель помогла ему надеть доспехи. Это было мужское дело, и королю не нравилось, что она ему помогает. Но у него не хватило духа отстранить ее. И так она наряжала его отпуская шутливые замечания, но с явным воодушевлением. Он стоял перед ней рыцарственный, в истине черных латах. Гибкие звенья кольчуги мягко обхватывали могучую вздымающуюся грудь, светлые глаза сверкали сквозь щели забрала. Ракель с детским восхищением захлопала в ладоши. «Любимый мой, ты самое большое чудо из божьих чудес!» Она ходила по комнате. Обходила вокруг него, приплясывая и нараспев, приговаривая арабские стихи. «О гордые герои! В руках у вас разящий меч, и в стройном вы потрясаете копьем. На врагов вы налетаете, как буря, как ураган. Какая радость воодушевлять вас песней!» Он слушал ее с улыбкой. Он был в восторге. Еще ни разу она не пела ему воинственных стихов. Но теперь он добился своего. Теперь она поняла, что значит воин. Теперь он может заговорить о том высоком и священном, что свяжет их навсегда. Недолго думая, он напрямик спросил ее, согласна ли она вместе с ним слушать мессу. Она подняла на него взгляд и явно не поняла. Должно быть, это одна из его сумасбродных шуток. Она нерешительно улыбнулась. Эта улыбка рассердила его. Но он взял себя в руки и пояснил с ребяческой серьезностью. Вот видишь ли, любимая, если ты будешь крещена, ты не только свою душу спасешь, но и меня избавишь от тяжкого греха. И тогда мы без греха и без раскаяния Останемся вместе навсегда. При этом на лице его была написана такая простодушная вера, что это невольно тронуло Ракель. Но тут же до ее сознания дошел жестокий смысл его слов, и она ощутила жгучую обиду. Значит, он недовольствуется тем, что она отдала ему. С ненасытной воинственной тупостью он хочет отнять у нее и последнее, Неприходящее достояние, завещанное ей от предков, разве ему мало того, что она говорит, ест, купается и спит с неверным, навлекая на себя гнев Божий? На ее подвижном лице ясно отразилась вся боль и вся обида. Альфонсо сделал неумелую попытку убедить ее, но она тихо, немногословно и решительно дала ему отпор. Однако она знала, что он упрям, в борьбе и не отстанет от нее, и хотя не сомневалась в стойкости своей веры,